Глава 6. Молодой гражданин из Багдада крал, что надо, и крал, что не надо. Но всем врал, как ханжа, что виновен хаджа. Вот такой наглый вор из Багдада. Эдвард Лир. Лимерики. По приказу человека с властным голосом им спустили лестницу, жертв с набитыми ступеньками, и вот вон. Друзей еще раз обшмонали, забрав все, что могло представлять, сказать, какую-то ценность, связали руки и под конвоем повели во дворец. — Ты узнал его? — шептом уточнил на средин, показывая взглядом на высокую фигуру начальника стражи. — Нет. А Хоть признаться, рожа и голосок дюж знакомы. — А, это не он снимался в массовке второй серии «Властелина колец». — Это... «Высокородный господин Шахмет, глава городской стражи славного Багдада, после того, как твой джин даровал Гаруну-Аль-Рашиду чувство юмора, тот не оценил заслуг Шахмета и выгнал его со службы за взятки и угораздил же нас попасть в его когти здесь, в благородной Бухаревайме». «Упс! Думаешь, он нас узнал?» «Твою рожу забудешь, Лев Джан?» «Я не забыл вас!» «И все слышу!» — на ходу обернулся Шахмет. Его профиль казался еще более похожим на орлиный, смуглая кожа обтягивала скулы, а в черной бороде сверкали нити седины. «О, голубоглазый вор и подлый возмутитель спокойствия! Мне больше не надо искать виновников своего падения! Вы в моих руках! И я не был изгнан со службы! Я ушел сам!» «Ушел с гордо поднятой головой уважаемым человеком с одной лишь целью — найти вас и...» «Я ж говорил тебе, — Хаджа пнул коленом льва, — не надо было орать на весь Багдад, чем ты напоил высокородного господина Шахмета». «Я? Я не пил!» — сорвался начальник стража, едва не бросаясь душить на средина. «Низкий лжец! Я не пил! Я лишь понюхал и сразу все понял!» — А что вы не пили, уважаемый? — мигом заинтересовались прочие охранники. — Молчать! — взревел бывший хозяин багдадских улиц, едва только Аболенский попробовал открыть рот. — Ведите быстрее к Эмиру, если еще хоть кто слово скажет. Клянусь бородой святого Хизра, я сам отрежу тому его лживый язык. — Дальнейшую часть пути, как вы понимаете, болтать уже... Никто не рисковал. Правда, Лев пытался беззвучной пантомимой за спиной Шахмета поведать стражам помоложе, в чем прикол, но связанные руки существенно ограничивали его возможности. Однако по губам те поняли, что рассказ впереди, и правду не скроешь. Разумеется, двух закоренелых преступников вели задними дворами. Парадный вход во дворец и мира с садами, фонтанами, павлинами, мозаичными бассейнами и дорожками из чистейшего речного песка был не про их честь. Понятно, что такие красоты создавались не для демонстрации их всяким подозрительным личностям, но ни лев, ни хаджа в обиде не были. Они оба в свое время насмотрелись и дворцов, и храмов, и крепостей, и просто богатых домов так что удивить их архитектурными красотами было сложно. К тому же бывший помощник прокурора успел еще и поколесить по Европе автобусными турами, а в сравнении с Пражским градом, базиликой святого Иштвана в Будапеште или собором святого Марка в Венеции, и дворец повелителя Бухары безнадежно проигрывал. Кто видел все объекты своими глазами, не будет со мной спорить». — Ты привел их, о храбрый Шахмет? Откуда-то из-за вынырнул низенький толстячок с красным носом, короткой бородкой, одетый в парчевое одеяние и увенчанный высоченной на метр к потолку челмой индийского шелка, украшенной здоровенным сапфиром. — Да, о великий визирь! — начальник стражи, сдвинув брови, напряженно кивнул. — Наши мир Сулейман Альмаров! «Да продлит Аллах его дни вечно, давно ждет этих двух беспросветных грешников, смрадных детей Гиены и Ехидны, плод запретной любви Шакала и Удода, грешной связи паршивой вереблюдицы и пьяного тушканчика, нарушившего в праздник Рамадан законы шариата. от на них!» Вся колонна, начиная с хаджи и льва и заканчивая последним стражем, невольно остановился послушать на этих сынов греха, ищать его они неискверны, отравляющих мир ароматным дыханием из-под хвоста пьяной ослицы и подмышку курившегося кальяна мутконоса. Да проклянет их святой хызреба шайтан уже вытатуировал их имена на своей непристойной ягодице, обрив ее ради такого случая. Бартаны, никто не догадался записать, завистливо простонал лев, и все обреченно развели руками. Визирь смутился, покраснел, чуть было не поблагодарил за комплимент, но быстро опомнился и широким жестом предложил Аболенскому с хаджой следовать за ним. Грозный шахмед скрипнул зубами, увязавшись следом, хоть его и не звали. Опытный в таких вопросах домуло, как бывший царедворец, мысленно сделал пометочку по этому поводу — И, как оказалось, не напрасно, ибо начальник городской стражи был человеком злобным, жестоким, беспринципным, но прямолинейным. А вот визирь правителя Бухары... Но ну, не будем ставить арбу впереди осла, а лучше назовем эту историю сказ о хитроумных проделках багдадского вора, его наивного друга на средине Фенди, об эмире благородной Бухары и во коварнейшем визире, лысом Шарияхе. Лично я люблю страшные сказки на ночь, поэтому это кошмарно лживое повествование, трещавшее по всем швам белыми нитками, все же дослушал до конца, тем паче, что мой восточный гость не допускал ни малейших попыток перебить его уточняющими вопросами. Да так не бывает, потому что... Ну, так был клянусь Аллахом! А как же он мог не видеть очевидного? Не знаю, но я там был, клянусь Аллахом. Так это ж полный бред. Никто не поверит то, что... А ты там был? Поклянись Аллахом. Разумеется, в конце концов я сдался и только слушал. Великий мир Бухары, невысокий стройный мужчина с ухоженной бородой, разделенный надвой и закрученный в колечки — Разодетый, как на парад, с налакированными ногтями и суровым взглядом, нетерпеливо мерил шагами комнату, ожидая их в покоях для недорогих гостей. Отдельная комнатка в аскетическом стиле, традиционной восточной роскоши никакой, по углам два нубийца с обнаженными мечами и лицами, скрытыми маской, дешевый ковер на полу и одна большущая муха, важно, кружащая под потолком. Ни лишних ушей, ни советчиков, ни свидетелей. То есть атмосфера вполне способствовала диалогу на взаимовыгодных условиях. По крайней мере, практичный герой восточных сказок мигом взял нужный тон. «Что угодно сиятельному повелителю бухары от его ничтожных рабов!» «Мы не рабы!» — гордо рявкнул коренной москвич, коленом в спину выпрямляя склонившегося в поклоне друга. «Рабы не мы, рыбы не мы!» «Эм... Что это?» — не понял и мир и нубийцы рыча взмахнули мечами. «Игра слов, букварь, первый класс!» — виноват, — пояснила Боленский, поднимая руки вверх. «Ничего личного, но на самом-то деле чего от нас надо? Какого такого эдакого? Нас с другоном оторвали от культурного отдыха за бутылкой!» — Позволь, я отрублю ему голову, владыка мира! — нетерпеливо выставился Шахмет. — И как я потом буду с ними общаться, с безголовыми? — ровно уточнил мир Сулейман Аль-Маруф. — Не надо ничего рубить. Я хочу просто поговорить с этими достойными людьми. — Но они ужасные преступники! — Что ужаснее, их преступление или мой гнев? С кем бы ты, о Шахмет, предпочел встретиться на узкой горной тропе? С ними? Или со мной? — Поистину, ты грозен и велик, мой господин. Рад, что ты признаешь волю Аллаха, возвысившего меня над другими людьми. А теперь уйди, подожди за дверью. — Слушай, повинуюсь. Начальник стражи зыркнул глазами на льва с хаджой, но безропотно исполнил приказ. «Вы тоже!» — по кивку и мира оба нубийца, кланяясь и пятясь, покинули комнату. «А теперь я изволю говорить с вами, и от ваших ответов будет зависеть нить вашей жизни, которую в любой момент могут перерезать по одному мановению моих бровей». Эгоцентризм из мужика так и прет, — тихо вздохнул Аболенской. «Хаджа, не нарывайся!» — прикрыл его Хаджа. «Мы и так находимся над пропастью. К чему пытаться еще и встать на уши на самом краешке?» «Не уловил образности». а небо! Я говорю, что мы и так в пасте тигра. Зачем же еще дергать его за...» «За что ты собрался меня дергать?» Невольно заинтересовался эмир, и голубоглазый россиянин поспешил вмешаться, потому что добрый на тоже не всегда мог сдержать язык. «Слушай, Сулейманка, или как тебя там по батюшке, Маруфович, давай ближе к делу. Мы все понимаем, оцениваем факты адекватно, поздняк метаться, спалы покрашены. Остается один э, нерешенный вопрос. Почему именно мы?» Великий мир поднял на льва взгляд нерешенное уважение. «Мы хотим, чтобы вы избавили нас от Хаямкара». «Молчи, придерзкий врон Прежде чем Насредин успел раскрыть рот, владыка Бухары уже кинулся на него, как беркут. «А то мы не знаем, что ты хочешь сказать. Нам отлично ведомо, кто вы оба. Тебя, Хаджана Средин, прославившегося в Хорезме, Самарканде, Багдадде, Басри всех известных городах мусульманского мира, знает любой султан Эмир Падишах и даже мелкий Бай, если у него есть мозги размером хотя бы с куриное яйцо». Ты возмутитель спокойствия, насмешник над верой, нарушитель законов шариата, смутьян и болтун, толкающий своими преступными речами истинных мусульман на недоверие к властям. — Но где-то, как-то приблизительно, — виноват, — покраснел Дамула. — Самую точку! — похлопал его по плечу Лев. — И скажи спасибо, что не в пятую. — А на меня какой досье собрали? — Имейте в виду, я буду все отрицать. И фиг вы что докажете без видеоматериалов. Ты? А -а -а -а. Ты тот самый багдадский вор, о котором нам писал наш брат Селим ибн Гарун Аль Рашид. Ты, укравший его горем, победивший Далилу-хитрицу и ее дочь, воровавший целые караваны, обманувший стражей трех городов и неоднократно посрамлявший самого шайтана. Ну так себе, информашка поморщился бывший помощник прокурора: "Как минимум, неполно. Я еще успел отравить гуля, угнать колесницу Святого Хизра, спасти Али-Бабу от с бабкой ведьмой, нафтыкать дедушкам из приюта слепых чтецов Корана, и твоё бахвальство также повсеместно извязсно". Коротким жестом заткнул его и мир. Когда нам доложили, что в нашу Бухару прибыл сам на Среддин, мы тотчас велели следить за ним, но не могли предположить, что вместе с этим пересмешником в наши руки попадет и легендарный багдадский вор. тип мы уже были под колпаком?» «Махнула Шарка со глаза и сам спалился, и меня сдал!» Лев отодвинул в сторону великого Сулеймана, потянувшись к хадже, с явным намерением отвесить другу леща, но тот без напряжения вернулся Держи себя в руках, почтеннейший. Не можешь всего-то хотя бы какую-то часть. — Нет, вы слышали, на что он намекает, да? Причем не прозрачно намекает, а? — Хватит ссориться! — рявкнул владык отважно вставая между двумя набычившимися друзьями. «Докажите нам, что вы не те, за кого себя выдаёте, и мы даруем вам службу, но если вы лишь прикрываетесь чужими именами, допадёт да на ваши пустые головы наш гнев, а это страшно, клянусь Аллахом!» «Да как нифиг делать!» Пыркнул гроза всех честных граждан, возвращая миру три его же персня, дамасский кинжал в золотых ножнах, два жемчужных ожерелья, табакерку из слоновой кости и большой алмаз из серьги, которую Сулейман Альмаров носил в левом ухе. На пару минут властитель Бухары потерял дар речи, лихорадочно запихивая за пазуху собственное имущество. — О, да ты воистину великий багдадский вар